Джинни сидела на столе и болтала ногами. — В ответ на твой вопрос, Джинни, делишки у меня ничего. — Я пришла, чтобы заключить с тобой сделку, Биллийн. — Я бы лучше послушал сонату Скарлатти. — Давно у тебя не было женщины. — Кого это волнует? — Тебя должно волновать. — А если нет? — А если да? — Ты предлагаешь мне свой органон, Джинни? «Может быть». «Что еще за «может быть»? Или предлагаешь, или нет?» «Арганон входит в сделку». «Какую?» Джинни соскочила со стола и стала расхаживать по ковру. «Она красиво расхаживала». «Биллин», — сказала она, расхаживая, — «я прибыла с первой волной вторжения из космоса. Мы намерены овладеть Землей». «Зачем?» «Я с планеты Зарус. У нас перенаселенность. Нам нужна Земля для избыточного населения». «Да какого же черта вы не едете? Вы совсем как люди. Никто ничего не заметит». Джинни перестала расхаживать и повернулась ко мне. «Билейн, мы выглядим не так. То, что ты видишь, всего лишь мираж». Она подошла и снова села на мой стол. «А как ты выглядишь на самом деле?» — спросил я. «Вот как», — сказала она, — «вспышка малинового света». Я поглядел на стол. На нем лежало создание. Оно выглядело, как средних размеров змея, только было покрыто жесткими волосами, а посередке располагался круглый, мокрый горб с одним глазом. На голове глаз не было, только узкий ротик. Совершенно омерзительная штука. Я схватил телефон, поднял над головой и со всей силы ударил. Мимо. Пакость отползла в сторону. Она слезла на ковер. Я побежал за ней, чтобы раздавить каблуком, Снова малиновая вспышка, и передо мной снова стояла Джинни. «Идиот!» — сказала она. «Ты хотел меня убить! Не зли меня, а то я тебя ликвидирую!» Глаза у нее горели. «Лады, крошка, лады, я просто немного растерялся, извини!» «Ладно, забудем. Так вот, мы — передовой отряд, посланный на разведку. Но мы считаем разумным привлечь к нашему делу кое-кого из людей вроде тебя». «Почему меня?» «Ты идеально подходишь, ты доверчив, эгоцентричен и бесхарактерен». «Ну а Гроверс? Он зачем? Зачем мертвые тела? Это как вписывается?» Дженни рассмеялась. «Не вписывается. Просто мы там приземлились. Я даже привязалась к нему. Так легкий флирт, чтобы не простаивать. А я? Ты в меня втрескалась, крошка? Ты можешь послужить нашему делу». Она двинулась ко мне. Я был в полном трансе. Ее тело прижалось к моему, мы обнялись, и наши губы слились. Ее язык стрельнул мне в рот, он был горячим и ерзал, как змейка. Я оттолкнул ее. «Нет, извини», — сказал я, — «не могу». Она посмотрела на меня. «В чем дело, Билин? Устарел, что ли?» «Не в том дело, крошка». «В чем?» «Не хочу тебя обидеть. Говори же». — Ну, ты можешь опять превратиться в эту отвратную штуку с горбом посередке и одним глазом. — Ах, ты толстая скотина! заросцы прекрасны! Я знал, что ты не поймешь. Я вернулся за стол, сел, выдвинул ящик, нашел пол-литра водки, отвернул пробку, врезал. — Как вы приземлились? — спросил я у Джинни. — В космической трубке. — В космической трубке? Сколько вас? — Шесть. «Не знаю, смогу ли тебе помочь, крошка. Ты мне поможешь, Билли. А если нет, ты покойник. Черт, сперва леди смерть, теперь ты. Все вы, дамы, угрожаете мне смертью. Но, может, у меня найдется на это ответ?» Я полез в ящик за Люгером. Я взял его в руку, я снял его с предохранителя и направил на нее. «Ты улетишь на свой зароск, крошка». — Давай, нажми собачку. — Что? — Я сказала, нажми собачку, Билли. — Думаешь, не нажму? Я почувствовал, что виски у меня вспотели. — Думаешь, не нажму? — повторил я. джинни только улыбнулась. — Нажми же собачку, Билли. Все лицо мое покрылось потом. — Прошу тебя, вернись, Назарас, милая. — Нет. Я нажал спуск, раздался выстрел, и пистолет подбросил у меня в руке, Я смахнул пот с глаз и поглядел. Джинни стояла там же и улыбалась мне. Я поглядел внимательней. У нее было что-то во рту. Пуля. Она поймала пулю зубами. Она подошла к столу, остановилась, потом